Глава 10 Эрик, откинувшись на спинку кровати, стоявший у самого окна, задумчиво наблюдал, как грузные капли падают на карниз. Было раннее утро, но солнце же успело растопить остатки снега на крыше дома, и теперь маленькие ручейки стремительно спешили вниз, к земле. На севере всегда остро чувствуется приход весны. Пробормотал он. «Уже неделю мы тут, и все без толку. Ты уверен, что нет смысла двигаться дальше?» Отведя взгляд от окна, он прямо посмотрел на Теона, что сейчас с влажными после душа волосами крутился перед зеркалом, пытаясь расчесать непослушные вихры. «Я тебе так скажу. Мы можем двинуться дальше, но ниточка обрывается здесь. Пусть я не слышу ее запаха, пусть у меня нет следа». Но мое шестое чувство привело меня именно сюда, а дальше я ее уже не вижу. Шестое чувство, говоришь? А мне кажется, ты уж как-то сильно заинтересовался той разносчицей. Я вообще-то тоже мужчина. Мы уже давно в пути и без женщин, но это уже как-то перебор. Фыркнул ты, он, оборачиваясь к руководителю группы. Ты все неправильно понимаешь. Широко улыбнулся он. «Мне она интересна!» «И что же я не так понимаю?» «Интересна не как женщина. Я просто чувствую в ней что-то... вкусное!» Хмыкнул он, вновь не сдержав улыбки. «Звучит глупо, знаю. Просто не могу подобрать слова». «А давай я тебе помогу», — приподнявшись сказал Эрик. «Желание новых ощущений по части извращений?» Изогнув бровь, спросил он. «Да что могло тебя заинтересовать в этом создании? Богиня! Сказать, что она некрасива, это ничего не сказать! А ты каждый вечер таскаешься в обеденный зал и пялишься на нее! Это кажется мне более чем странным, потому я и спрашиваю тебя, что происходит!» «Да я сам пока не понимаю. Просто...» Подожди немного. Время уже подходило к обеду, когда наконец-то закончились мои занятия по юриспруденции и правовым нормам Кайруса. Лео как-то устало опустился на стул напротив меня. О чем-то задумавшись, он довольно долго просто смотрел в никуда. А потом тяжело вздохнул и сказал. «Пойдем погуляем». «Что?» Не понимая, что скрывается в этом, на первый взгляд простом предложении, спросила я. «Просто погуляем, Мара, без всякого подвоха». «Зачем?» Насторожилась я. Слова «без подвоха» как-то не слишком убедили меня. «Потому что хочется», — сказал он, посмотрев на меня. «Мы шли» утопая по самую щиколотку в грязи, смешанной с мокрым снегом. Но, несмотря на это, было приятно выйти на улицу и просто прогуляться, дышать теплым весенним воздухом. Легкий ветерок путался в наших волосах, солнышко приятно согревало. Мимо то и дело проходили люди и нелюди, которые отчаянно спешили по своим делам. А мы просто шли, молча думая каждое о своем. Казалось, Лео полностью окунулся в омут собственных мыслей, потому как его взгляд был устремлен вдаль. Кажется, он и сам не замечал, как меняется в эти моменты. Уходила надменность и взгляда, напускная веселость, которая так гармонично вписывалась в его манеру поведения, уступала место сосредоточенности. «Интересно, когда я стану старше, я тоже буду уметь так меняться?» «Скорее всего, да». Иначе разве сумею я выжить среди подобных ему? Разве смогу удержать свою жизнь и дар, если не смогу противостоять таким, как он? Не научусь понимать их, думать, как они. Хотя не об этом просила она, та, чью отметку я до сих пор ношу на своем плече. Она говорила, что желает объединения. В таком случае мне и правда нужно многому научиться у Лео потому как стать залогом мирного сосуществования для демонических домов гораздо сложнее, чем бороться против них. Во всяком случае, так мне казалось. «Почему ты так смотришь на меня?» Наконец спросил Лео, когда мы вышли за пределы центральной торговой части Теймера и направились к городскому парку. Листья на деревьях пока еще не распустились, а землю покрывал грязно-серый талый снег. Но, должно быть, по воле градоправителя, широкие дорожки, что кругами расходились по парку, были хорошо очищены. «Потому что думаю о тебе», — сказала я, не без удовольствия наблюдая за тем, как Лео едва не споткнулся на ровном месте после моих слов. «И что же, если не секрет?» — изогнув бровь, спросил он. «Секрет». — хмыкнула я, улыбнувшись. «Уверена?» — уточнил он. М, м да Все еще улыбаясь, хотя не так уверена, как поначалу, сказала я, следя за тем, как нарочито медленно он приближается ко мне. «А если подумать?» — прищурился он. «Все равно не скажу...» Не успела я договорить, как он схватил меня и резко крутанул, так, что я начала падать. Когда до земли оставалось всего несколько сантиметров, он замер, удерживая меня в своих объятиях. «Не отпускай меня!» Взмолилась я, не желая оказаться в грязной луже. Лео ничего не ответил мне в тот момент. Он просто смотрел на меня. Так странно это было. Поначалу его взгляд искрился, предвкушая веселье, а сейчас он вдруг стал невероятно серьезным. Его глаза завораживали всякий раз, стоило посмотреть в них. И сейчас я не могла найти слов, чтобы сказать хоть что-то. — Не отпущу, — серьезно ответил он. Неожиданно мне показалось, что Теймер замер. Не доносились более звуки сквозь ветви деревьев, растущих в парке. Все, что мне удавалось расслышать, это стук собственного сердца. Оно билось, словно крылья дикой птицы, неожиданно оказавшись в запертой клетке. Быстро, нестройно, совершенно позабыв о ритме. Странно, но у меня было такое ощущение, что сейчас я впервые видела Лео. Золотая челка упала на глаза, которые вдруг поменяли цвет с привычного янтарного на оттенок горького шоколада. Его губы неожиданно оказались слишком близко, и от этого вдруг стало жарко. Я не могла найти в себе силы, чтобы вырваться или оттолкнуть его. И хотя он всего лишь удерживал меня от падения, мне почему-то казалось, что обнимал. Нарочито медленно поднес руку к моему лицу, а я, кажется, забыла дышать в этот момент. Но он всего лишь поправил непослушный локон. Мимолетное касание вернуло способность дышать. Он смотрел на меня еще несколько невероятно долгих секунд, прежде чем на его лице отразилась непонятная решимость, а очередная маска скрыла его истинный облик. «Зря, наверное, гулять пошли». Хмыкнул он, и легкая улыбка искривила его губы. «Надо больше тренироваться, твоя реакция оставляет желать лучшего». — Правда? — с придыханием спросила я, облизнув нижнюю губу и следя за тем, как легкая растерянность вдруг вспыхивает на самом дне его потемневших глаз. Этого было вполне достаточно, чтобы быстрым движением ноги ударить по его щиколотке, выбивая опору, и, используя всю доступную мне силу, перекинуть его через себя. Только когда моего слуха коснулась глубокая шмяк, булькающий снежной жижи, а я сама плюхнулась на Лео, я поняла, что дело пахнет чем-то очень неприятным. Оказавшись вот так, лежащей на Лео, который, словно тонущий корабль, медленно погружался в холодную воду, я поняла, зря я так. Не смешно как-то получилось, а страшно. Казалось, что самое разумное – это молчаливо дрейфовать на нем, как на плоту». Стоит сказать хоть слово, разрушая эту мнимо безопасную тишину, и наступит конец. Больше всего хотелось зажмуриться и крикнуть: «Ой, мамочки, что будет?». Каково же было мое удивление, когда он просто обнял меня, молчаливо поднялся на ноги и, вопреки моим ожиданиям, даже ни разу не макнул меня в грязь, а просто аккуратно поставил рядом. «Пойдем». Как-то очень спокойно сказал он, поворачиваясь к выходу из парка. — Нам и правда пора. Его лицо было совершенно бесстрастным, а голос ровным и твердым. И это от чего-то пугало еще больше, чем ожидаемая мной вспышка гнева. Спорить сейчас, как и вообще говорить, чтобы бы то ни было, не хотелось. Это казалось совершенно неразумным. Потому я молча отправилась следом за ним. Весенний ветер вдруг стал промозглым и неприятным, а солнце неожиданно скрылось за набежавшими облаками. Отчего-то я начала чувствовать себя виноватой, словно что-то испортило. Что-то очень важное не произошло из-за меня. Когда до дома Лео оставалось всего несколько десятков шагов, я не выдержала. — Прости, — не слишком уверенно сказала я. На эту мою реплику Лео обернулся одарив меня холодным взглядом янтарных глаз. «За что?» Несколько отстраненно поинтересовался он. «Тебе не за что извиняться». «Но я просто...» «Ты просто пошутила. И хорошо, что сделала это именно сейчас». «Что? Я не понимаю». Еще больше неожиданностью для меня стало, когда он улыбнулся мне такой теплый и... Я не побоюсь этого слова доброй улыбкой. — Ты вовремя дала мне понять, что может сделать меня уязвимым, — показала мою слабость, — потому просто спасибо. Иди вперед и переоденься, нам пора наверстать упущенное. Казалось, ничего не изменилось. Такая же тренировка, те же жестокие коварные атаки отработка навыков и новых приемов. Все как обычно, но неуловимое ощущение, что мы вдруг отдалились друг от друга, не покидало меня все это время. Как и странное, щемящее чувство утраты чего-то еще совсем призрачного, едва зародившегося, но так и не сумевшего сформироваться. Глубокая тоска по этому призрачному нечто тяжким грузом давила на сердце. И с каждым отработанным приемом она все больше угнетала меня. Было так странно. Тосковать, совершенно не осознавая причины такой боли и странного одиночества. Казалось, я и так была одна. Куда уж больше. Но выходило, что это мне только казалось. За эти полтора месяца я привыкла, что есть он. И сейчас чувство вины за неразумный поступок, странным образом разделивший нас, Угнетало куда сильнее, чем если бы мы просто в очередной раз поссорились. Ожидаемо, к вечеру, когда пришла пора идти на работу, мое состояние не улучшилось. Настроение было скверным, если не сказать ужасным. «Ну, хватит!» – взмолился Калим, по своему обыкновению развалившись на моей кровати. «Прошу тебя, прекрати! Сегодня был такой замечательный день!» Я достал прекрасную говяжью вырезку. Свежайшую!» С особым придыханием произнес он последнее слово. «Уже было приготовился поднять себе настроение еще больше, как возникла ты со своими переживаниями!» Обвиняющий фыркнул он. «Хватит! И так обед на смарку! Ну чего ты волнуешься? Было бы из-за чего! Повыпендривается и успокоится, как обычно!» Уже тише хмыкнул он. «Ты думаешь, а если нет? Если Если нет, то упокоим, то есть успокоим!» Широко улыбнулся он. «Иди, тебе пора уже. Давай-давай, быстренько, не расстраивай меня своим кислым видом еще больше!» Пробурчал он, выпроваживая меня взмахом руки. «Ты просто обнаглел! Я, между прочим, работать иду!» «Что толку? На те деньги, которые тебе платят, можно лишь овощами питаться, потому это не считается!» Логично заключил он и тут же добавил. «Я пойду поем у Лео и приду». «Он же не готовит!» С некоторых пор, когда Калим говорил, что пойдет к Лео, я начинала подозревать что-то не слишком приличное. Но ну, это же не мешает ему дать мне денег!» Легко отозвался Деурк. «Я же даю тебе деньги!» Искренне возмутилась я. «Маловато будет», Коротко ответил он, Расплываясь в довольной улыбке, После чего подошел ко мне, Стиснул в объятиях И потерся щекой о мои волосы. «Не волнуйся ты так, Это всего лишь деньги. Что с них проку, Если их не тратить?» «Даже не знаю, что его возразить». Ладно, я пошла. А, не маленькие. Сами разберутся. Калим вошел в дом золотого демона, когда на город опустились густые сумерки. Бесшумно открыв дверь и скользнув внутрь, он, безошибочно определив, где именно сейчас находится Лео, направился в эту часть особняка. Он понимал, Хотя двигается он совершенно бесшумно, демон его прекрасно чувствует. С другой стороны, Коалим не пытался скрыть свой приход. Он был так зол сейчас, что ему хотелось разнести все на своем пути. Но вместо этого он лишь двигался еще тише, копя свою ярость, подчиняя ее и превращая в ледяной источник решимости. Он, не стучась, открыл дверь из темного дерева, и вошел в не слишком большую комнату. Демон лишь ненадолго оторвался от просматриваемых бумаг, чтобы коротко взглянуть на Деурга, который решительным шагом приближается к нему. Лео понимал, что привело гостя в его дом. Он видел намерение Деурга, осознавал и его состояние, чего только стоили глаза, зрачок которых вдруг вытянулся в вертикальную ниточку. И чего скрывать, он был рад, что Деург пришел к нему этим вечером. Быть может, хотя бы так его мозги встанут на место. И Лео даже не был удивлен, когда на его горле сомкнулась широкая ладонь, а его самого легко выдернули из-за стола, тут же обрушивая спиной о стену. Следующее действие Деурга привело к сильному жжению в носу и небольшой кровопотере. «Не помогает» констатировал Лео, следя за тем, как внушительных размеров кулак летит ему в глаз. Он пропустил еще несколько ударов, совершенно не сопротивляясь, прежде чем с сожалением осознал, что избиение никоим образом не влияет на его ощущения. «Да, было больно, неприятно. Хотелось врезать Деургу в ответ. Но на этом, пожалуй, и все». «Хватит!» Совершенно спокойно сказал Лео, сплевывая кровь. «Я еще даже не начал!» Рыкнул Деург, нависая над ним, словно непоколебимая твердыня. «О чем ты думаешь? Что возомнила себе?» Лео лишь коротко кивнул и сказал. «Ты прав». «Думаешь, я позволю, чтобы после дракона по сердцу моей шаи прошелся еще и ты?» «Ты прав». «Говоришь, не помогает? А если так?» В этот момент широкие ладони Деурга легли на виски демона. И тут Лео ощутил, как все внутри буквально сдавливает железными тисками. Эта боль была совершенно иного порядка. Она пролизовала каждую мышцу в его теле, отзываясь нестерпимыми спазмами, от которых его ноги подкосились, и Лео упал на колени». «Один, единственный раз скажу тебе!» Донеслась мысль Деурга до затуманенного сознания демона. «Оставь мою шай в покое, если не желаешь идти с ней рука об руку до конца!» Последняя фраза так потрясла Лео, что, превозмогая боль, он выпрямился и посмотрел в глаза Деургу. «Что?» – прохрипел демон. «Что слышал?» Отпуская виски Лео и позволив тому перевести дух, сказал он. «Я не дам тебе играть с ней в свои игры. Я тебя просто уничтожу. Уж поверь мне, я смогу. Даже знаю, как. Но если серьезно решишь ухаживать за Шаи, то благословлю». С независимым видом заключил Деург. «Чего?» Все еще не в состоянии осознать услышанное, переспросил Лео. Калим глубоко вздохнул, изображая себя утомленного и непонятого. И вновь заговорил. А ты как думал? Только под моим присмотром и с моего согласия. А тебе не кажется, что это уже перебор? Нет. Односложно ответил Калим, следя за тем, как легко поднимается Лео после его ментального удара. И отмечая, что демон гораздо сильнее, чем он полагал. То, что Деургу удалось ударить его, стало возможным лишь потому, что Лео и не пытался сопротивляться. — И даже в голову не приходит, что ты бежишь впереди нас двоих. — Нет. Кто знает, чего от вас ожидать. Я просто обозначил тебе свою позицию. — Разумно. Ничего не скажешь. — пробубнил Лео, не пытаясь понять логику этого существа. — Теперь... Раз уж ты потенциальный ухажер моей шаи, тебе следует поухаживать и за мной. Правда? Изогнув бровь, поинтересовался Лео. И как же? Вариантов масса! хмыкнул Деург. Но начнем с ужина. Заманчиво! Заодно расскажешь, что все это? Многозначительно закатил глаза Лео. Значит,. «Ничего не значит. Я не собираюсь сводить вас. Но и ты должен понять, что любое твое поползновение в сторону Мары будет отслеживаться мною лично. И если не хочешь продолжать, то лучше не начинай». «Тебе не кажется, что это не твое дело?» — спросил Лео, проводя по своей одежде рукой и приводя ее в надлежащий вид. «Нет», — ответил Калим, по примеру, Лео, приводя себя в порядок. Когда я спустилась на первый этаж, Рита как раз заканчивала разносить последние заказы своей смены. Поставив на один из столиков кружки с пивом и тарелку гренок с чесноком, она подошла ко мне. «Хорошо, что ты немного раньше», сказала девушка, не здороваясь, передавая мне поднос. «А твой поклонник уже здесь». «Поклонник?» – переспросила я. «Ну да», – кивнула она, подтверждая свои слова. «Вон тот шатен с голубыми глазами. Каждый вечер приходит как раз перед твоей сменой!» Кокетливо стрельнув глазами в сторону вампира, что при первой встрече обозвал меня страшилищем, сказала она. «Хорош, поклонник!» – фыркнула я, смотря в ту же сторону, что и Рита и понимая, что вампир, скорее всего, прекрасно слышит наш разговор. Сейчас мужчина медленно пил красное вино, не слишком хорошего качества, но другого у нас и не подавали. «Вы только посмотрите!» – хмыкнула Рита. «Такой мужик, она еще недовольна! Хотя я, конечно, понимаю, что с твоей внешностью от поклонников отбоя нет!» На этой ее фразе вампир странно поперхнулся, И закашлялся. «Но все же молодость и красота не вечны. Пусть сейчас ты куда красивее меня». У вампира глаза стали похожи на блюдца, а кашель только усилился. «Ну, надолго ли?» Изогнув бровь, спросила она. «Конечно!» Не унималась моя сменщица. «С твоими формами и данными думать о будущем не слишком-то актуально. Но поверь мне...» «В нашем заведении, будь ты трижды красотка, мужа найти очень сложно. Посмотри на меня! Я ведь тоже была когда-то, ого-го!» «А что с того?» «Все думают, раз я продаю пиво и разношу его до самой ночи, то после непременно ублажаю клиентов своим телом». «Нет, ну, было, конечно, пару раз, а у кого не было?» Возмутилась Рита. А я поняла, что моя подружка затронула излюбленную тему о мужиках. И говорить о них эта женщина могла вечно. «Не суть», – неожиданно оборвала саму себя она. Одним словом, он ждет, когда у него примут заказ. Так что иди и будь обаятельна, вежливо и в меру обворожительно. «Рита, заказ я приму». «Ну, давай договоримся, что вопросы личной жизни я буду решать сама. Хорошо?» «С твоим характером будет странно, если они когда-нибудь возникнут!» Хмыкнула она, прежде чем повернуться ко мне спиной и отправиться в сторону кухни. Провожая ее фигуру взглядом, я думала, что для людей очень много значит то, как складывается их личная жизнь. Имеет ли это такое же значение для нелюдей?» Смотрят ли у них с жалостью на тех, у кого нет второй половинки? Вот та же Рита могла бы стать хорошей женой, матерью. Казалось, что именно в этом она и видела смысл своего существования. Но сейчас, когда ей почти сорок, а семьи все нет, она чувствует, что ее программа жизни нарушена. Была бы она счастливее, если бы сразу не стремилась к этой цели. Может ли изначальная установка на одиночество – «Сделать жизнь лучше!» Оставив эти мысли до лучших времен, я направилась прямиком к столику, который занял вампир. Я и сама давно заметила, что он каждый вечер приходит в этот зал, но никогда прежде не задумывалась, почему он так делает и что тянет его сюда. «Добрый вечер!» — сказала я. «Вы готовы сделать заказ?» Он внимательно посмотрел на меня, словно пытался что-то осознать, но, быстро совладев собой, сказал, «Еще вина!» «Это все?» «Нет», — сказал он, улыбнувшись мне, не показывая зубов. «На мой вкус он был слишком маленького роста, но это если учесть тот факт, что я была слишком высокой по человеческим меркам». Лицо у него было довольно привлекательное, хотя чувствовалось некая хитринка во взгляде, которое несколько мешало. «Что еще?» – спросила я. «Хочу провести с тобой вечер». «Без обиняков», – сказал он. «Нет», – холодно ответила я. «Этот мужчина начинал меня не на шутку бесить» потому как при каждой нашей встрече он постоянно пялился на мою грудь. Он разговаривал с ней, улыбался ей, даже заказ делал тоже ей. «Почему же нет? Может, стоит подумать?» Вопросительно изогнув бровь, спросил он. «Подумать?» – переспросила я, едва сдерживаясь. «Не о чем тут думать, понял?» Вампир поднял голову так, что теперь я могла видеть его глаза. Потом его зрачок вдруг расширился и вновь сузился до маленькой точки. «Сегодня ночью придешь ко мне в комнату, поняла?» Вновь обратился он к моей грудной клетке. Сложно было не почувствовать, что этот мелкий гад только что попытался на меня воздействовать. Правда, все его ментальные потуги были мне все равно, что мертвому припарка. Особенно, если учесть тот факт, что после встречи с ней даже Лео не мог пробиться в моей мысли. Сейчас я молча смотрела вампиру в глаза и боролась с желанием треснуть ему по голове под носом. «О, богиня! Как же мне этого хотелось!» Чтобы аж зазвенело в его клыкастой тыкве. Но, понимая, что тут не место для этого, я глубоко вздохнула и сказала «Хорошо». Сразу, как закончится смена, поднимаешься ко мне. Еще раз повторил он, а после добавил. Иди работай. Стиснув поднос покрепче, я повернулась к мужчине спиной и пошла туда, куда послали. Казалось, что смена длится и длится. Время тянулось и тянулось, зуд в кулаках усиливался. Я боялась браться за стеклянные предметы, потому как на кухне уже раздавила одну кружку. Гнев бурлил и кипел, не желая находить выход. Все чаще я выходила из зала, призывая себя к спокойствию и выравнивая дыхание, чтобы ничем себя не выдать. Понимала я, что и сердце мое должно стучать спокойно и размеренно, как у ничего не подозревающей человеческой женщины. По личным причинам я относилась к вампирам предвзято. Тари был исключением, но в основном стоило мне встретить хотя бы одного представителя этой расы, и я внутренне готовилась к тому, что от них будут проблемы. Возможно, помимо личного опыта, во мне говорила и кровь моих предков. Они не слишком-то жаловали этот странный гибрид, который когда-то давно стал результатом связи людей и демонов и мне все больше казалось, что мое отношение к ним вполне оправдано. Особенно сейчас. Вскоре я заметила, как вампир разговаривает со своим другом, который подсел к нему за стол. Оказывается, друг уходит чуть ли не до рассвета. То есть вечеринка планируется на двоих? Ладно, я приду. Вскоре и сам устроитель вечеринки отправился в опочивальню ждать меня а я, в свою очередь, ждала, когда придет Калим. Но деурга все не было, а звать его я пока не хотела. Потому я протерла столы, собрала всю посуду, подмела зал, очень тщательно так подмела. После отнесла метлу в кладовку, заперла ее, поправила форму и фартук, и уже затем отправилась на последний этаж постоялого двора, где и жили вампиры. Шла я медленно вслушиваясь, как под моей поступью скрипит половица, и получая странное удовольствие от самого процесса и затягивания всего происходящего. Я шла, совершенно не скрывая своего присутствия, то и дело шаркая ногами, громко дыша, даже охнула один раз, словно споткнувшись. После чего решила не переигрывать. Все же я не пьяницу изображаю, которая собирается пересчитать лубом ступеньки потому до двери в комнату вампиров я шла ровно, но так, чтобы меня слышали. Предвкушение сладким нектаром растекалось по разгоряченной гневом душе. Подойдя вплотную к двери, я легко постучала, не без удовольствия вслушиваясь, как крадется с другой стороны вампир. Он и правда ступал очень тихо. Человек, конечно, не услышал бы. Мне же казалось, что я вижу его движущийся силуэт за закрытой дверью. Словно способность, возникшая во время тренировки в пространственном кармане, что сконструировал Лео, вновь появилась тогда, когда в этом была необходимость. Будто воочию я увидела, как вампир кладет ладонь на ручку двери, и в ту же секунду дверь распахнулась, а на пороге возник он. Обнаженный по пояс... Чем-то весьма довольный, с наглой ухмылкой на губах. «Приш!» Это было единственное, что он успел произнести, прежде чем вся моя ярость, словно живое существо, устремилась в кулак, который тут же нашел свою цель. Я понимала, что удар будет сильным, только вот никак не ожидала, что мне удастся с первой попытки нокаутировать взрослого и довольно сильного вампира но на сомнение времени не оставалось, и потому, легко подхватив уже заваливающееся бессознательное тело, я водрузила его на плечо и быстренько засеменила к себе на чердак. Ты он дрейфовал где-то в параллельной вселенной, где царили покой, тишина и тьма. Какое-то время ему было потрясающе хорошо, Казалось, словно он впервые за свою долгую жизнь уснул. Не как обычно, когда вроде бы и спишь, но все время находишься на стороже, а настоящим глубоким сном. Только вот длилось это совсем недолго, прежде чем до него стало доходить, что что-то не так. Первая связанная мысль, которая пришла ему в голову, была «Зачем я засунул себе в рот носок?». Не найдя этому подходящего объяснения, он попытался избавиться от этого предмета одежды, находящегося не на своем месте, и только тут, окончательно придя в себя, понял, что висит вверх ногами, связанный и с кляпом во рту. Причем висит не где-то непонятно где, а на чердаке. Веревки, которыми его спеленали, перекинуты через балки, удерживающие свод крыши. Вокруг царит уютный полумрак. Приятно пахнет травами и ночным воздухом. В самом углу чердака притулилась небольшая одноместная кровать и стол. Обстановка вокруг выглядит обжитой, и чувствуется, что у места есть хозяин, который тут следит за чистотой. «Что, очухался?» Знакомый женский голос раздался откуда-то со спины, заставив вампира настороженно замереть. «Вот ты мне скажи!» «Тебя что, мало кормят по своей воле? Посмотри, какой ты жирный! Я тебя еле дотащила, но тебе все мало. Всем вам вечно мало, и надо то, что нельзя!» С непонятной злостью сказала женщина. «Кто дал тебе право воздействовать на меня?» Холодно спросила она, обходя его со спины и вставая прямо перед Теоном. Гнев исказил и без того непривлекательные черты лица маленькой пухлой разносчицы, и вампир в очередной раз почувствовал себя героем черной комедии. «Так понравилось, что не смог удержаться?» Вильнув пухлым задом, спросила она. «И какая же часть так прельстила? Это?» Хмыкнула она, указывая пальцем на отсутствующую грудь. «Ты он яростно!» Затряс головой, пытаясь выплюнуть кляп, чтобы объяснить, что все совсем не так, когда ненормальная человечка выудила из-за спины огромные щипцы, которые обычно используются в человеческих кузницах. Радостно улыбнувшись, Мирта заговорила вновь. «Специально прихватила», – хмыкнула она, в то время как Теон тяжело сглотнул. «Клыки тебе драть буду!» Подытожила женщина, а потом добавила: воспитывать. В целом вампиры весьма подвержены ярким эмоциям. Вот только такое чувство, как страх, ты он не испытывал очень давно. Но сейчас он глядел на эту человечку, и ему было страшно. В какой-то момент он осознал, что попал в логово, как говорили люди, маньяка. Других вариантов у вампира не было от осознания собственной беспомощности и того, что женщина, скорее всего, психически ненормальная, потому и не поддалась внушению. Холод разлился в его душе. Это был ужас. Вот как он мог бы охарактеризовать свои переживания одним словом. Ужас. На самом деле, я не собиралась драть ему клыки и, честно сказать, уже не знала, как тянуть время до прихода Калима, которому собиралась поручить работу с разумом этого вампира. «Мне много не надо, лишь бы этот идиот больше ко мне не цеплялся. Просто дайте жить спокойно». «Сама поработать с ним я не решалась. Вдруг что-нибудь сделаю не так, а мужик потом инвалидом на всю жизнь останется». Но все мои горести начались с того, что я уже около двух часов не могла дозваться до Урга. Я нашла, чем заняться в его отсутствие, подвешивая и связывая вампира так, чтобы уж наверняка не выпутался. Теперь же я решила его немного взбодрить, захватив инструмент, чтобы проникся. Но уж больно он задергался, увидев щипцы в моих руках. Очень впечатлительный оказался. И теперь когда я смотрела в переполненные ужаса глаза, мне стало его жалко. «Соберись, тряпка!» – отчитывала я саму себя. «Надо, чтоб даже пикнуть боялся. Тогда все тихо пройдет, и никто не пострадает». «Я пойду переоденусь!» Наконец сказала я, молясь, чтобы деурк наконец-то ответил на мой мысленный зов. А то, боюсь, кровь твоя форма забрызгает. Стирать потом придется. После этих моих слов вампир странно замер, словно его тело разом окаменело, и теперь качался из стороны в сторону, как груша на дереве, таращився на меня распахнутыми глазами. — Не хулигань! — погрозила я ему пальцем. — Я тебя, если что, увижу. — Калим! — вложив в свой призыв всю свою волю и желание быть услышанной, позвала я, ставя небольшую ширму рядом с кроватью так, чтобы не терять вампира из виду. Я не знала, страдают ли эти существа от сердечных болезней, как люди, например, и очень боялась, как бы у дядьки не случился инфаркт. Уж больно несчастным и испуганным он выглядел. «Да?» Наконец-то раздался такой долгожданный ментальный отклик Деурга. «Ты где, зараза?» Не сдержавшись, слух заорала я. Вампир, что до этого момента качался туда-сюда, наподобие маятника, после моих слов, обращенных к невидимому собеседнику, вдруг задергался и странно взвыл. «Чего орем?» Лениво донеслось со стороны Калима. Я, между прочим, налаживаю твое будущее, так что сбавь обороты. Иди наладь мое настоящее, иначе я тебя просто убью!» Прорычала я в ответ с опаской, косясь на раскосневшегося вампира, который раскачал себя своим дерганием до такой степени, что теперь уже пролетал мимо меня из стороны в сторону, будто на качелях. Правда, катался мужик вверх ногами. «Что?» Попытался было спросить Калим, но, не дав ему договорить, я просто показала все, что произошло со мной за последние часы. Встревоженная «сейчас будем» позволила мне облегченно вздохнуть, подойти к своему пленнику и остановить его самодельную карусель. «Да успокойся ты уже!» Надеясь на остатки его здравомыслия, рыкнула я. «Будешь себя хорошо вести, и ничего страшного не случится!» Мои доводы странным образом не подействовали, и мужик задергался вновь. «Еще дрыгнешься, и переодеваться не пойду. Прямо сейчас начнем!» Самым серьезным видом заверила его я, не без удовольствия наблюдая, как мужик замирает вновь. «Так бы сразу!» – буркнула, уходя за ширму. Быстренько скинув форму, натянула темные штаны и одну из майек, что как-то раз прихватила в доме у Лео. Сунула ноги в тапки, потом, подумав, решила, что это как-то не солидно, что ли, и обула высокие тяжелые ботинки на толстой подошве. Теону казалось, что его сердце остановилось, страх удушливой волной разливался во всем теле. Он и представить не мог, что простая человеческая женщина сможет нагнать на него такой дикий ужас. Он слышал, что ненормальные люди частенько бывают очень сильными и изобретательными. Только так он мог объяснить тот факт, что довольно нескладная коротышка смогла вздернуть его, здорового мужчину, подвесив на веревке, словно мешок с картошкой. Сейчас, когда человечка ушла переодеваться в свой наряд мясника, как про себя обозвал вампир одежду, в которой его будут пытать, он просто не знал, что ему делать дальше». Как выпутываться из сложившейся ситуации? Скоро вернется это ненормальное, и ему станет совсем туго. В отличие от сильнейших вампиров, у Теона не было магического дара. Он замер в возрасте 33 лет, и единственной особенностью, которая выделяла его среди такого же среднего класса, было его чутье. Имел ли его дар магическое происхождение или являлся физиологической особенностью, никто толком сказать не мог. Но он умел отыскать кого угодно и где угодно, просто на подсознательном уровне, понимая, куда нужно двигаться. Хотя, как сейчас ему это может помочь? Он даже своих собратьев позвать не может. Все, что ему остается, это висеть смирно. Тогда как сказала человечка, она обойдется малой кровью. А ведь все начиналось так весело. Это путешествие обещало быть весьма забавным. Что проще, выследить человека в лесу? Он помнил, как Эрик показывал им голографическое изображение двух смертных детей, которых им предстояло найти. Ты он еще тогда подумал, что это будет легко. Легко не вышло. И вот теперь он висит на чердаке кверху задницы, не в состоянии ни пошевелиться, ни крикнуть, ни внушить этой сумасшедшей, чтобы развязала его. Еще и Эрик ушел навстречу с остальными и вернется лишь утром. Стоило ему слышать, что человечка, спрятавшись за ширмой, поднялась с кровати и, переступив с ноги на ногу, двинулась к нему, как он почувствовал, С каждым ее шагом у него внутри поднимается тошнотворная волна животного ужаса. Разве может человек, каким бы он ни был, так влиять на его внутреннее состояние? Примерно то же самое он, будучи недостаточно сильным вампиром, испытывал в присутствии Эдриана или Эрика, когда те отдавали команды. Им просто невозможно было противостоять. Повелитель и подобные ему являлись олицетворением власти, указующим перстом, надзирателями, карателями и опорой их расы. Сила – вот что определяла отношения вампиров друг к другу и даровала им ту или иную позицию в обществе. Но сейчас на него не пытались влиять. Она ему вообще ничего не говорила. Просто сделала несколько шагов в его направлении. Он даже не видел ее пока, а уже задыхался от одного ее присутствия. Шаг, и сердце боязливо замирает. Еще шаг за ширмой, и оно несется бешеным галопом. А когда женщина вышла из-за ширмы, то он решил, что спятил. Вот так, просто свихнулся от собственного ужаса потому что появившаяся девушка не имела ничего общего с маленькой пухлой разносчицей неопределенного возраста. Это была высокая стройная шатенка, от одного взгляда на которую замирало сердце в груди. Длинные стройные ноги, узкая талия, небольшая, но высокая грудь. Изящные руки, длинные тонкие пальцы и сливочно-белая кожа, от которой даже в полумраке комната исходила Едва видимое сияние. Черты лица девушки казались вылепленными умелой рукой мастера. Идеальные, ровные, плавные. Чуть пухлые губы, темные брови в разлет и ледисто-серые глаза с темно-серым ободком по краю радужки. Хищные глаза. Смотреть в них было страшно, потому как казалось, что они видят тебя насквозь. Девушка легко улыбнулась, и было непонятно, то ли угрожающей была эта улыбка, то ли наоборот, призвана успокоить его. Теон с силой зажмурился и часто заморгал, пытаясь осознать, что такое он сейчас перед собой видит. Может быть, от того, что он так долго висит вверх ногами, кровь слишком сильно прилила в голову, и это вызвало галлюцинации? Тем временем девушка подошла ближе и немного наклонилась к нему, так что теперь он мог хорошо разглядеть ее лицо. И только сейчас, видя ее так близко, он наконец-то смог вспомнить, на кого она похожа. «Марами, Арелли, Канери!» Едва шевеля губами, прошептал он. Следя за реакцией девушки, он понял, потому как расширились ее зрачки, что такого она уж точно не ожидала. Значит, не знала, что он один из охотников. Не потому связала и притащила его на этот чердак. И если она сотворила такое с их госпожой, то что она сделает с ним после того, как он понял, кто она? А у него хватило глупости произнести ее имя вслух. Значит, он только что лишил себя последнего шанса на спасение. «Значит, знаешь, кто я?» Тихо спросила она. «Тогда в этом нет нужды», сказала девушка, силой тряхнув волосами. Именно в этот момент Теону стало еще хуже. Он знал, как наводят иллюзии и какие ощущения бывают, когда их снимают. Но сейчас он видел магию совершенно иного уровня. Волосы девушки – будто наливались изнутри новым цветом. Прямо на глазах они становились длиннее и пышнее, а самое ужасное, что они могли принадлежать кому угодно, но только не человеку. Не бывает у людей волос, от которых исходит сияние. Не рождаются и с серебряными волосами. «Не можешь понять, что я за тварь?» пренебрежительно фыркнула она улыбаясь ему и обнажая пару острых клыков. «Откуда ты знаешь меня?» «Я... я не... не могу сказать». Заикаясь против собственной воли, ответил ты он, понимая, что за отказом говорить, скорее всего, последуют действия со стороны девушки, которую он может и не пережить. Но уж чего ты он никак не ожидал, так это того, что в плотно закрытую дверь вдруг вломятся два амбала. По-другому не назовешь. Мужчины выглядели не на шутку встревоженными, но в то же время собранными и готовыми ко всему. Оба высокие, широкоплечие и агрессивно настроенные. Один из них был одет в наглухо застегнутую кожаную куртку с глубоким капюшоном из-за чего-то он мог разглядеть лишь кончик носа и губы незнакомца. Второй же был с непокрытой головой. Пепельные, коротко стриженные волосы сильно растрепались, должно быть, от продолжительного бега. Странные черты лица заставили задуматься о нечеловеческом происхождении этого мужчины. Было в них что-то хищное, звериное. Но когда вампир натолкнулся взглядом на совершенно желтые кошачьи глаза, ему в конец поплохело. В комнате вдруг стало тесно. Ужас, который он испытывал от энергетики этих существ, стал практически невыносимым. Последнее, что запомнил вампир перед тем, как тьма накрыла его сознание – как каменеет сердце у него в груди. Наблюдая за реакцией вампира на появление в комнате Калима и Лео, я не на шутку за него испугалась. Когда же мужчина коротко охнул и отключился, я думала, что и сама сейчас лягу рядом. О, богиня! Закрыв рукой рот, всхлипнула я. Я его убила! Что тут, бездна тебя побери, происходит? Очень жестко спросил Лео, подходя ко мне. Сейчас его потемневшие глаза пристально осматривали вампира, который так и остался висеть вверх ногами. Я же не могла заставить себя говорить. В голове все никак не могла уложиться мысль о возможной смерти этого мужчины. «Он умер!» Кое-как прошептала я. «Кто?» Непонимающе спросил Лео. «Он!» Дрожащим пальцем указала я на свою жертву. Резким движением руки Лео скинул с головы капюшон, после чего пристально посмотрел на вампира, потом на меня и снова на вампира. «С чего бы?» – поинтересовался он. «Со страху?» – как-то потерянно прошептала я. «Ну, конечно, жди!» – фыркнул Лео. «Просто не выдержал энергетики наших сущностей. Слабый совсем!» После этих слов он, наконец-то, посмотрел на меня и строго спросил, «Зачем ты связала этого мужика и притащила к себе?» «Потому что он ко мне приставал!» Понимая, что сказала какую-то глупость, я попыталась исправиться. «Он пытался мне внушить». «Когда?» – прищурился Лео. «Когда я принимала у него заказ». «Извращенец?» Коротко буркнул калим, подходя к нам ближе. За эту свою реплику Деург получил гневный взгляд от Лео и тут же вновь закрыл свои мысли. «Но это не все. Сейчас, как раз перед вашим приходом, он узнал меня. Он знает, кто я». «А вот это уже интересно», — платоядно улыбнувшись, сказал Лео. «Он один тут живет? А откуда ты знаешь, что он тут живет?» — спросила я. — Я этого не говорила. — Ниоткуда, — легко отозвался Лео. — Просто от его одежды сильно пахнет этим заведением. — Ясно. Поняв, что не к тому придираюсь, сказала я. — Нет, не один. С ним еще есть вампир, но он вернется только утром. — То есть через час уже может заявиться? — задумчиво пробормотал Лео, искоса поглядывая на потерявшего сознание мужчину. Это хорошо, долго ждать не придется. Что? Отчаянно кусая губы и все еще не до конца веря, что с вампиром все в относительном порядке, спросила я. Что ты хочешь этим сказать? Только то, моя дорогая, что сегодня на заре мы идем охотиться на вампиров. «Правда круто?» Широко улыбнувшись, спросил он, в то время как я просто не могла поверить, что он это серьезно. «Ну ладно, на самом деле, выслеживать драконов интереснее. Но тут уж чем богаты, так что не капризничай. Калим, доставь гаденуша ко мне домой. Пусть по покомандует немножко, а сам возвращайся, у нас еще есть дела». «Ты уверен, что сработает?» В сто первый раз за этот час поинтересовалась я. «Да», – устало ответил Лео. «Что может пойти не так? Они ищут тебя. Мы позволим ему увидеть тебя прежде, чем он войдет в эту таверну. А дальше дело за тобой. Ты уж постарайся. У Лепетовой поскорее. Но не забывай, что вроде как человек. И беги в сторону моего дома, поняла?» Чтобы тащить их было потом удобнее. Легко сказать, Улепетовый, буркнула я, придерживая подол платья, что Лео заставил меня надеть. Помимо прочего, на мне был тяжелый овечий полушубок, шерстяной платок и валенки. Сейчас мы находились в двух кварталах от таверны три кабана и ждали команды от Калима, который должен был подать нам сигнал, как только второй вампир появится в поле его зрения. За этот короткий час была проведена по-настоящему колоссальная работа. Калим отволок вампира в дом Лео. Мне пришлось вспомнить, как пах второй вампир, и удерживать этот запах мысленно, чтобы мои подельники могли его почувствовать. С Калимом проблем не было, в то время как Лео чуял все, кроме того, что нужно. Потому образец запаха ему передал уже Деург, после чего... Лео ограбил комнату какого-то заезжего купца, хорошенько прошерстив гардероб его жены. Почистил одежду, избавив от запаха прежней хозяйки. А потом сделал то, что просто не укладывалось у меня в голове. Оказывается, с того момента, как я покинула Муам, мой запах изменился. Происходило это, потому что менялась и я, а соответственно и мой состав крови то есть полтора месяца назад воняла я совсем не так, как сейчас. Хорошо пахло. Пользуясь воспоминаниями Калима о моем запахе до поступления в Муам и своими личными с момента нашей первой встречи, Лео создал иллюзию аромата и привязал его к новой одежде. — Как такое возможно? — пораженно спросила я, а демон лишь легко улыбнулся в ответ. «Нет ничего невозможного. Все блоки лишь у тебя в голове». Чуть прикрыв глаза, сказал Лео. «Вероятно, сейчас он делал эту самую привязку ко мне». «Эх, мне бы хоть капельку крови!» Пробормотал он себе под нос. «Зачем?» «Запах был бы интенсивнее». Тут же ответил он. «А так, по идее, он должен почувствовать». Если, конечно, не слабее своего соседа, тогда уже не поручусь. Идет! Привлекая наше внимание, чересчур сильно заорал Калим. Я и Лео невольно схватились за головы. Не ори ты! Думаешь, если вложишь ментальный посыл побольше силы, то я лучше тебя пойму? У меня мозги так взорвутся! Пробурчала я, поворачиваясь к Лео в ожидании, так сказать, напутствия. «Чего?» Непонимающе посмотрел он на меня. «Ну, может, посоветуешь мне что-нибудь?» Спросила я. Некоторое время Лео просто молчал и смотрел на меня. В предрассветном полумраке его глаза немного светились теплым золотым сиянием. «Просто знаю, что я рядом. Поняла?» Наконец серьезно сказал он. «Давай вперед! На рынок за едой!» сказал он, всучив мне плетеную корзину, с которой я должна была топать вниз по улице. Некоторое время я шла так, как если бы и правда отправилась делать покупки. На самом деле, таких, как я, спешащих попасть на рынок до того, как солнце встало, было достаточно много. То тут, -то, то там открывались двери блестящих домов и укутанные в платки теплые полушубки женщины спешно семенили по мерзлой дороге в сторону центрального рынка. «Наверное, где-то совсем рядом, в Каргине. Сейчас на улицу вышла мама. «Должно быть, так же, как и я, она держит в руках большую корзинку, куда будет складывать купленные продукты, думая о том, как же хорошо, что двум ее детям не приходится заботиться о хлебе насущном» что совсем скоро ее сын закончит маам и приедет домой, будет помогать ей. Наверняка она мечтает о том, как жизнь семьи изменится с нашим возвращением. Только вот ни один из нас не вернется. В какой-то момент спину словно огнем обожгло. Все мое естество напряглось, чувствуя чей-то испытующий пристальный взгляд. Ощущения были такими, будто кто-то зацепился за меня невидимой ниточкой и теперь удерживает ее, тянет на себя, незаметно приближаясь. Охота началась.